но княжеская гвардия нарушила его планы. Месауру скитался по Швеции, Германии, Испании, Франции, пытаясь распространять Евангелие от дьявола, но везде наталкивался на враждебный прием властей. И только в Лиссабоне, где-то около 1753 года, беглый итальянец нашел покровительство у экстравагантного скульптора служившего при дворе короля Жузе I, Дона Игнасио да Альпиарси, смертельно озабоченного болезнью носорога, которого он любил больше жизни и о котором заботился как о ребенке. Итальянец и скульптор собрали вокруг себя кружок знатных людей, недалеких и праздных, мечтающих о чем-нибудь новеньком, и опять основали общество заговорщиков второй его виток. Попессы сделали некую авантюристку из аристократического рода, англичанку, женщину, обжигающей красоты, с пышной рыжей шевелюры, леди Эстер Стэнхоуп. Еще до вступления в секту она пользовалась скандальной славой, например, разголивала голы в садах своего дворца сопровождение черного невольника, который ублажал ее, когда ей того хотелось. И еще она занималась фехтованием и принимала опи. Это для нее до да, Альпиарса отлил четырех ангелов, и на пьедестале каждого выбил четвертую часть заговора, чтобы архиепископы четырех церквей хранили по одной из них но и не только часть заговора, — немедленно заметил Эстебан. — Не только, сеньор Лобастида, и вам это отлично известно. Взгляд сеньорита Осман сделался мрачным и весьма грозным, так что Эстебан даже отступил на шаг. На пьедестале каждого ангела выбит фрагмент заговора, точно перенесенные из манускрипта, который Фельтренелли обнаружил в Венеции. Есть еще четыре еврейские буквы, которые, если их соединить, дают нам «Нунтет шин ламет» — «Сатана». Этим именем называют «врага в Ветхом Завете». Но это не просто знак почитания, это еще и след. Надписи на четырех статуях — «Надо расположить между собой в определенном порядке, и тогда можно будет прочесть некий текст». «Да», — сказала Стебан. «И еще у нас есть начало строк из стихотворения, помещенного в конце «Мистериум» Фильтренелли, а также несколько строк на неизвестном языке. Что все это значит?» Эдла Остман глубоко вздохнула. «Они шли мимо марионеток», Маленьких и внимательных зрителей, которые молча следили за каждым их движением своими внимательными нарисованными глазками. Миниатюрные драконы с бумажными языками, принцессы и рыцари, обезображенные молю и ржавчиной, они висели по стенам, словно маленькие преступники, забытые палачом на виселицах. Эстебана почудилась, будто они, сеньорит Остман, здесь не одни. И все эти затаившиеся наблюдатели тоже интересуются ужасными и волнующими событиями, которые происходили когда-то в этом самом доме. На пороге нового зала, охраняемого безруким Орликином, Эдла Остман приостановилась и сказала. Венесанском венецианском манускрипте содержалось... Не только заклинания. Там имелись еще и точные указания касательно того, где и как заклинания следует произносить. Но на пьедесталах нет и намека на то. Так что мы вправе предположить, что стихи и текст на неизвестном языке несут в себе некий ключ. Честно признаюсь, я понятия не имею, какая связь существует между тем и другим, И какой это язык? Книги знаменитых демонологов пестрят отрывками на неизвестных языках, на которых эти мудрецы пытались сообщаться с дьяволом и бесами.